Двадцать седьмое. Ланскне, март 1999 года. Я полюбил Джея. Мы созревали вместе, он и я, и во многом были схожи. Наша сложность не видна с первого взгляда случайному наблюдателю. Невежественное небо найдет у нас дерзость, говорливость, что искажает более глубокие чувства. Простите, если с возрастом я стал претенциозен, но одиночество и не такое творит с винами, А путешествия и грубое обращение ничуть не улучшили меня. Кое-что лучше не закупоривать слишком надолго. У Джея, конечно, все иначе. У дже злость. Он не помнил времени, когда ни на кого не злился. На родителей, на школу, на себя самого. И больше всего на Джо. На Джо, который исчез в тот день без предупреждения и без причины, оставив лишь пакетик семян, прямо как в безумной волшебной сказке. Дурной винтаж это злость. Дурин для духа, его и моего. особое тоже это чувствовали. Четыре бутылки ждали на столе в напряженном и зловещем молчании. В их животах плескался темный огонь. Проснувшись утром, Джей вновь увидел Джо. Тот с кружкой чая сидел за столом, опершись локтями на дерево. Кепка сдвинута набекрень маленькие очки полумесяца для чтения умостились на кончике носа. Пыльный солнечный свет проникал через дырку в одной из ставен, и золотил его плечо так, что оно растворялось почти до невидимости. Он был создан из той же самой воздушной материи, что наполняла его бутылки. Там, где он был освещен, я видел сквозь него, хотя Джей он показался вполне плотным, когда он рывком проснулся, чтобы провалиться в новый сон. «Доброе утро», — сказал старик. «Все понятно», — просипел Джей. «Я схожу с ума». Джо усмехнулся. «Да ты всегда был малеху в себе», — сказал он. «Сдур разбросал семена над рельцами. А должен был сберечь, использовать. Если б сделал, чего надо, ничего бы не случилось». «О чем ты?» Джо предпочел не отвечать. «Знаешь, а под железнодорожным мостом до сих пор вовсю растет Тубероза Розефея. Небось, другого такого места во всей земле нету». «Надо бы тебе съездить да поглядеть как-нибудь, винца сварганить». «В каком смысле использовать?» «Обычные семена». «Обычные семена?» Джонни довольно затряс головой. «Обычные семена после всего, чему я тебя научил? Мои яблоки были особыми, я же тебе говорил. Я даже на пакетике написал». «Что-то я не увидел, в них ничего особого», сообщил Джей, натягивая джинсы. Не увидел? Вот что, сынок, я клал по паре Розефея в каждую свою бутылку вина. В каждую бутылку, с тех пор, как привез их из Южной Америки. Пять лет только на то, чтобы земля им понравилась, вот что. Оставь, — проскрепел Джей. Ты никогда не был в Южной Америке, сомневаясь, чтобы ты когда-нибудь из Южного Йоркшира вылезал. Джо засмеялся и достал пачку плеерс из пальто. Может, и не был, сынок признал он, закуривая. Но я все равно ее видел. Все те места видел, о которых тебе говорил. Ну, конечно. Джо печально покачал головой. Астральные путешествия, о как, сынок! Астральные! А как, по-твоему, я бы еще все это проделал, если полжизни под землей проволандился, а? Он почти злился. Джей, томясь, сверлил глазами его сигарету. Она пахла сженой бумагой и ночью Гая Фокса. Я не верю в астральное путешествие. Тогда как, по-твоему, я оказался здесь, а? Ночь Гая Фокса, лакрица, жир для жарки, дым и Абба поет суть дела, главный хит того месяца. Он сидит в пустой спальне и курит, не ради удовольствия, а лишь потому, что это против правил. Ни письма, ни открытки, даже нового адреса нет. Ты не здесь. Я этого разговора не хочу. Джо пожал плечами. «Ты всегда был упрямым, попрошайкой вечно объяснений требовал. Вечно тебе мало было принять все как есть. Все хотел выведать. Как это так получается?» Молчание. Джей начал шнуровать ботинки. «Помнишь цыган, которые перехитрили счетчик на дальнем крае?» Джей на мгновение поднял взгляд. «Да, помню». «Ну как, разгадал их секрет?» Джей медленно покачал головой. «Алхимия, ты сказал?» Джо усмехнулся. «Любительская алхимия!» Он с самодовольным видом прикурил. «Они наделали формочек в виде полтинников, ага, и воду в них замораживали. Парень из совета решил, что монетки растаяли в воздухе». Он покатился со смеху. «И был прав, а?»